Глава 88. восьмая. Виниловые пластинки. «Теперь меня зовут Доон», — сказала она. «Но мое настоящее имя — Диана». С Чарли, который позднее изготовит бомбу, она познакомилась во время остановки на платной дороге в сторону Нью-Йорка на следующий день после расставания с Даниэлем. Она тогда заправляла старенький «Фольксваген Жук». Иногда это приходилось делать каждый божий день — Может, потому тот парень на концерте Grateful и изжалился над ней, предложив свою машину. Чарли тоже заправлялся, и они разговорились. А потом он записал на руке Дианы адрес, где остановился со своими друзьями, дом в районе Ист-Сайда, и пригласил в гости. И ребенка с собой тоже бери, прибавил он, имея в виду меня. Дом принадлежал родителям девушки по имени Крис. Отец ее заработал кучу денег на производстве, кажется, особого картона, который он же и изобрел. Крис, в свою очередь, познакомилась с Чарли на каком-то фестивале, и тот сказал, что ищет местечко, где бы приткнуться с друзьями, чтобы все подготовить к антивоенной акции. Мои родители сейчас в Европе, так что дом пустой, сообщила ему Крис. К ним присоединился Джамал из Окленда разругавшиеся с черными пантерами» по идеологическим вопросам, стоит ли выбрать насилие или гражданское неповиновение. Джамал склонялся к гражданскому неповиновению, но в первый же день, когда он прибыл в Нью-Йорк, его остановил полицейский и оттащил в участок для опознания. Некто с африканской прической ограбил винный магазинчик на 14-й улице, а у Джамала как раз была такая прическа. Этого оказалось достаточно, чтобы хватать за шкирку молодого афроамериканца и в чем то его подозревать. Позднее вечером Джамал повстречал в Вашингтон-сквер-парк Крис Скэрол, и те рассказали, что готовят акцию против полицейского насилия в отношении антивоенных активистов. Джамал вызвался поучаствовать. Что до Дианы, она никогда не интересовалась политикой. С детства предпочитала разучивать гитарные аккорды песен Джоан Баес и больше всего любила баллады. Ее одноклассника забрали в армию после Тетского наступления во Вьетнаме, и тот вернулся с войны без ноги и со сломанной психикой, а это гораздо хуже, чем просто потерянная нога. Тетское наступление – первое широкомасштабное наступление коммунистических сил во время войны во Вьетнаме в 1968 году, после которого США утратили возможность победы во Вьетнаме. И вот под вечер мы с мамой приехали на восточную 84-ю улицу. Дом был хорошо меблирован, только весь пол был завален коробками из-под пиццы и сигаретными бычками. У мамы в чемодане лежали пластинки, с ними она и пришла. Но никому там не были интересны Джоан Байес и Джуди Коллинс. Народ крутил записи Джефферсон Airplane и альбом Джимми Хендрикса «I you Experienced». Джуди Коллинз. Год рождения 1939. Американская фолк и поп-певица. Джимми Хендрикс. Годы жизни 1942-1970. Американский гитарист-виртуоз, певец и композитор. I Experienced. Дебютный альбом группы The Jimi Hendrix Experience. Альбом, кстати, принадлежал Даниэлю. То ли он забыл его, то ли специально оставил Диане на память. Правда, больше всего помнила о нем одна я. Помнила и скучала. На второй или третий день нашего проживания в этом доме Чарли притащил кучу гвоздей. Диана подумала, что они нужны для каких-то столярных задумок. И тут Чарли рассказал про подвал и про бомбы. На следующий же день Диана отвезла меня к бабушке, пообещав, я скоро вернусь. Я уплываю далеко, прощай, любовь моя. Когда обратно возвернусь, пока не знаю я. «Не уходи!» — просила я. До этого я видела бабушку всего пару раз, и каждый раз она слишком коротко стригла мне волосы. А еще она сильно пахла дезодорантом и без конца смотрела телевизор. «Я вернусь!» — пообещала мама. «Пускай придется мне проплыть хоть десять тысяч миль». В тот день в подвале на восточной 84-й улице находилось пять человек — Чарли, Крис, Джамал, Кэрол и Диана. Предполагалось, что Чарли знает, как изготовить бомбу. Кэрол вложилась в покупку гвоздей и взрывчатки, а Крис предоставляла помещение, то есть родительский дом. Эту часть истории я как раз помнила. Помнила уход мамы и прокручивала в голове это воспоминание тысячу раз. Как уезжает по улице, что в районе Флашинг, наш рыжий Фольксваген. Как бабушка готовит мне макароны шеф Боярди а я все время спрашиваю, когда вернется мама. Флашинг, один из кварталов в Квинсе, город Нью-Йорк. Шеф Боярди, американский бренд консервированных макаронных изделий. И вот мы сидим с Дианой в кафе у Гарольда. Я слишком потрясена, чтобы заказать свой обычный смузи. Я спросила, не хочет ли она что-нибудь, но она отказалась. Я слушаю продолжение истории. «Чарли строил из себя всезнайку», — сказала Диана. Кто-то передал ему схему с инструкциями, как соединять провод, как вставлять взрывчатку и прочее. Но меня потрясли гвозди. Я спросила, не потому ли они нужны, что проводит электричество. Или, например, их добавляют для веса. Но Чарли только посмеялся надо мной. Бомбу планировали подложить на сборный пункт в Бруклине. Можешь себе представить, они собирались везти ее на обычной электричке. Чарли должен был зайти на сборный пункт, как будто хочет записаться в армию. Кэрол заметила, что неплохо бы для этого постричься. Чарли со своей прической совсем не похож на человека, собирающегося на войну. Но Чарли напрочь отказался. Он четыре года отращивал волосы. Он зайдет в зал и подложит бомбу, но так, чтобы не пострадали эти дураки-новобранцы. Диана не могла взять в толк, как бомба отличит штатных военных от новобранцев. Но Чарли был уверен в себе на все сто процентов. Бомба будет в коричневом пакете. Он спрячет ее под стол, а потом, разумеется, даст дёру. А находящийся на улице Джамал активирует ее. И когда она взорвется, объяснял он Диане, — гвозди разлетятся по всему залу, неся смерть. Так что на следующий день молодняк по всей Америке сто раз подумает, прежде чем идти на войну. «Ну а как же те, кто уже прошел набор?» — спросила Диана. «Ведь все дело в мобилизации. Правительство забирает на войну черных и бедных, а богатенькие откупаются». «Ты не понимаешь», — продолжал спорить Чарли, хотя Джамал был на стороне Дианы. «Поверь, мы с Крис несколько часов оттачивали действия на призывном пункте, Я даже немного поизображал майора». Именно тогда моя мама решила покинуть дом на восточной 84-й улице. Она ужасно расстроилась и долго думала, сообщать ли кому надо о подготовке теракта или нет. Но у нее создалось впечатление, что Чарли и остальные, возможно, за исключением Джамала, слишком неопытны для таких дел. Возможно, это был всего лишь повод пожить в хорошем доме, поесть пиццы за чужой счет и покайфовать. На следующий день Диана побросала вещи в сумку, чтобы забрать меня у бабушки и переехать, например, в Мэн, устроиться там официанткой и все будет хорошо. Проехав полквартала, она вдруг вспомнила, что забыла свои драгоценные пластинки. Пришлось разворачиваться. Ее жук был маленьким и юрким, так что маневр был вполне выполним. Она вошла в дом и направилась через кухню в гостиную, где играл проигрыватель как вдруг прогремел взрыв. Пол ушел из-под ног. Начал обваливаться потолок. Из кухни она увидела окровавленную Кэрол. Ее грудь и рука были проткнуты гвоздями. Сила взрыва была такова, что гвозди оказались страшнее пули. Диана подбежала к девушке и увидела, что гвозди вонзились и в ее голову, и в лицо. Не было никакого смысла спускаться в подвал и проверять Чарли исчезли и подвал, и Чарли. Мимо пронесся Джамал весь в крови, но, кажется, обошлось без гвоздей. С Крис всё было гораздо хуже. Она обижала, прижав к животу бархатную подушку, которая уже насквозь пропиталась кровью. Учитывая такие раны, Диана не представляла, как эти двое умудрились выбраться. Сама она осталась невредима, разве что поцарапалась рукой об осколок вылетевшего оконного стекла. «И дальше я повела себя совсем уж нелогично», — продолжила рассказывать Диана. «Наверное, из-за шока. Кэрол была мертва, скорее всего, и Чарли тоже. А остальные двое вряд ли далеко убегут», — думала я. Она подошла к проигрывателю, на котором продолжала крутиться пластинка с Нилом Янгом. Нил Янг. Год рождения. 1945. Канадский певец и автор песен, гитарист, режиссер нескольких фильмов. Диана сняла пластинку и убрала ее в конверт. Затем подняла коробку со своими пластинками и засунула их в сумку-мешок. Чтобы они влезли, пришлось выбросить все вещи, но она и на это пошла. Можно было бы сказать, что таким образом она хотела сбить полицию и ФБР с толку, ведь и те, и другие окажутся тут через считанные минуты. На улице уже выли сирены. Но дело было даже не в полиции. На тот момент... Диана даже не думала о том, что до конца жизни не сможет пользоваться своим паспортом или водительским удостоверением. Нет, она просто хотела забрать пластинки единственное, что осталось от ее прежней жизни. Кроме пластинок, была еще и я, оставленная Дианой во флашинге с ее матерью, с которой она никогда не ладила. Никто не заметил Диану, когда она вышла через заднюю дверь. Миновав небольшой садик с розовыми кустами, так любовно выращенными матерью Крис. Дом был погублен, остался только этот садик. С сумкой через плечо она зашагала по улице. В двух кварталах дальше находилось почтовое отделение, где несколькими месяцами позднее будут расклеены фото ее случайных знакомых Джамала и Крис, которые долгие годы будут входить в десятку самых разыскиваемых ФБР-преступников. Имя самой Дианы. Будет отсутствовать по одной лишь простой причине. Поскольку в доме были обнаружены ее одежда, паспорт, водительское удостоверение, а рыжий Volkswagen так и останется припаркованным на Восточной 84-й улице, все будут считать ее погибшей. Тело Кэрл опознали быстро, что до Чарли от него ничего не осталось. Он превратился в пыль. Позднее, среди развалин, на улице будет обнаружен женский мизинец и все решат, что он принадлежал Диане. На почте Диана купила коробку и уложила туда свои любимые пластинки. На коробке, рядом с адресом, она напишет мое имя и имя своей матери. Рассказывая мне всю эту историю, моя мать, Диана, Доун, таким образом продемонстрировала до удивительного ясный ум и твердую память. Но дело было в том, что она много лет ждала этой встречи, и держала все подробности в голове. Я хотела представить все так, будто я отослала тебе пластинки до того, как решилась на этот безумный поступок, меня убивший. Попадись более сообразительный детектив, он обязательно обратил бы внимание на штемпель и понял бы, что посылка была отправлена через 45 минут после взрыва. Но никто так и не догадался. Все считали меня мертвой, поэтому и не стали разбираться. Я помню, что было дальше, как пришла эта посылка. У бабушки не было проигрывателя, и прошли годы, прежде чем я смогла прослушать пластинки «Единственное наследство, доставшееся мне от матери». Помню, там был первый альбом Джонни Митчелл с ее собственным рисунком на обложке, профиль женщины с разметавшимися волосами, а на заднем плане, заходящее над озером солнце, а может, это был океан, «Вспархивающие с воды птицы и одинокая лодка». Первый альбом Джонни Митчелл. «Сон Туи Сигл». Год рождения Джонни Митчелл. 1968. Помню и другие обложки. Джеймса Тейлора в простой голубой рубашке. Донована. «Стейл Спен, И, конечно же, все альбомы Джоан Байес и особенно мамин любимый Volume 2 с балладой Барбара Аллен. Джеймс Тейлор. Год рождения. 1948 американский музыкант и автор песен. Донован. Год рождения, 1946. -й. Шотландский музыкант, певец, автор песен и гитарист. Стелли Спен. Британская фолк-рок-группа, образованная в 1970 году. Я получила от мамы множество альбомов, в том числе «Yesterday and Today» с оригинальной обложкой, на которой изображен окровавленный пупс. Когда мне было лет пять... Диана показала мне этот альбом и объяснила, что когда-нибудь он будет стоить кучу денег из-за того, как изощрилась звукозаписывающая компания, наклеив поверх оригинальной картинки менее шокирующую. Чтобы свести ее, мама подержала альбом над паром, но по неосторожности не вытащила пластинку, и та покоробилась. Но она не стала ее выбрасывать, сохранила на память. Очень хорошо помню этот ее рассказ. Когда за несколько лет жизни у тебя набирается горстка воспоминаний, они становятся драгоценными. Как оказалось, на этом наша общая с ней история не закончилась. И вот, много-много лет спустя, мы сидим с ней за столиком у Гарольда, и она признается, что всегда помнила обо мне. Правда, она ничего не делала, чтобы отыскать меня. «Сначала я была в полном ужасе», — призналась она. «И еще мне было стыдно». Я прекрасно понимала, что если меня арестуют, то я все равно тебя потеряю. А я не хотела, чтобы ты всю жизнь ездила на свидание к матери преступницы. Да, но, по крайней мере, она бы у меня была. И я не считала бы ее погибшей. Время шло, и вернуться становилось все сложнее. Она придумала себе другое имя. Никакой социальной карты, никакой биографии. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, приходилось брать работу, не требующую документов. Она убиралась в чужих домах. Два года перебивалась с хлеба на воду в штате Орегон. Потом занималась сборкой яблок и клубники для одной фермерской семьи. У этой семьи был сын-инвалид. И моя мать хорошо с ним ладила, потому-то ее и наняли ухаживать за ним. Она прожила в доме этих фермеров около 15 лет — Пока сердце реки, так звали инвалида, не остановилось, умер он пять лет назад, и моя мать снова оказалась без крыши над головой. Пару лет назад судьба закинула ее вокруг Гумбольд на плантацию конопли. Людей там не жалели, и им приходилось работать по 16-18 часов, горбясь над столом и перебирая стебли с листьями и отделяя их от семян. Но по меркам моей матери, никогда не работавшей в белую, деньги платили очень даже неплохие. Нас везли туда с мешками на головах, чтобы мы не запомнили дорогу и никому не разболтали, — объясняла мне Диана. Погрузили, как скот, и тронулись в путь. Таких людей зовут тримерами. Жили мы в металлических сборных модулях хижины Квонсет. Внутри дышать нечем, и мы набились туда, как сельди в бочку. Хижины Квонсет — металлические конструкции полуцилиндрической формы из гофрированного железа, используемые в качестве временной армейской казармы. Названы в честь места изготовления — полуострова Квонсет-Пойнт, штат рой Айленд, США. «В основном тримерами работала молодежь, но были и возрастные, вроде неё, которые старались держаться вместе. Когда по много часов перебираешь листья конопли, начинаешь ловить легкий кайф», — рассказывала мне Диана. Не так, как при курении, но все же. Словно ты не тут, а где-то там. Впрочем, это мое обычное состояние. Находясь в бегах все эти долгие годы, Диана научилась не заводить друзей, по крайней мере, близких друзей. Тут я могла бы сказать «О да, как мне это знакомо!» Потому что если прикипаешь к человеку, хочется с ним пооткровенничать. А он не могла себе такого позволить. Зато, ухаживая столько лет за реки, ей не приходилось брать ему, потому что сам он не мог общаться. Примерно такая же ситуация была у меня с Волтером. На плантации Доун познакомилась с ровесницей, которая приезжала туда каждый год из какой-то деревни в Центральной Америке. Заработанных ею денег хватало на год. Женщина та призналась Доун, что удочерила девочку, которая на период ее отсутствия находится у своих родственников. Доон не задавала лишних вопросов, зная лишь, что Рая обожала этого ребенка. С первых же дней она только и говорила, что скоро вернется домой к своей доченьке Алише. Конечно же, в связи с этим Доон не могла не вспомнить про меня. Они с Райёй проработали бок о бок три сезона подряд. Сортируя коноплю, Рая о многом рассказывала, а моя мать молча слушала. И вот однажды Рая рассказала Дон об американке, содержащей в их деревне отель. Забавно, но это Ирен. вылитая ты, только лет на двадцать моложе, сказала Рая. Она сказала Ирен, но я сразу поняла, что это ты. Поделилась со мной Дон. Знаешь, мне часто снился такой сон, будто ты живешь где-то возле озера. А когда Рая упомянула, что ты много рисуешь цветными карандашами, я даже не удивилась. Ведь ты с самого детства этим увлекалась. В октябре в самый разгар работы у Раие случился приступ, и ее отвезли в больницу. Доон была рядом, когда врач сказал Рае, что у нее рак. Она же не отходила от нее до самой ее смерти. После ухода Раи он знала, как ей поступить дальше. Долгие годы она боялась искать меня, но теперь она потеряла Раю. А ведь именно история об Алише и открыла шлюзы в ее душе, изменив все. До он с Раей были почти ровесницы. Обе им за шестьдесят, обе худые, почти без зубов. Поэтому, когда она предъявила на границе паспорт Раи, а ведь если бы ФБР знала, что она осталась жива, ее портреты висели бы на каждом углу. Никто особо и не всматривался. «Да-да, я знала. Сначала долго едешь на одном автобусе, потом пересаживаешься на другой, а потом плывешь на лодке». Она ступила на берег Аспиранца. Прежде всего, Доон намеревалась увидеться с Алишей и передать ей предсмертное письмо Раи, деньги за 11 дней работы на плантации, которые она успела выручить до госпитализации, никаких других накоплений у нее не было, и серебряную цепочку с брелоком «Замир». Это была единственная ценная вещь, которую Дон обнаружила в ее дорожной сумке, если не считать крючка для вязания. Найти Алишу было нетрудно, гораздо сложнее оказалось объяснить семилетнему ребенку причину своего визита. При этом Дон не могла не думать о том, что ее собственная дочь тоже оказалась сиротой. Вкладывая в руку Алиши цепочку с кулоном, Дон мучилась мыслью, что так и не доехала до меня, шестилетней твоя мама умерла. Ну а второй причиной ее приезда в Эспирансу была я, и это самая трудная часть. Дон быстро разыскала меня, но не могла собраться с духом, чтобы подойти и заговорить. Услышав выступление Дон у открытого микрофона, Катерина позвала ее на фестиваль осознанности. Она совсем не нервничала, когда выступала. Петь для нее было все равно что дышать. Труднее было совсем другое. «Самое смешное», — сказала она, — «что мы с Кэти учились в Беркли на параллельных курсах». Она надолго замолчала, а потом робко дотронулась до моей руки. Ее рука была грубой и шершавой, рука человека, прожившего трудную жизнь. «У тебя есть дети?» — спросила, наконец, она. «Так было бы здорово оказаться бабушкой». Я сказала, что, увы, нет. От подробностей воздержалась.